Глава пятнадцатая Этим утром меня будет стар. Это необычно, потому что она чаще всего долго спит. Сегодня же сестра сидит у моей кровати, держит чашку чая в руке и улыбается. Я пытаюсь улыбнуться ей в ответ, но мне тяжело это даётся. «Ты хорошо спала?» — спрашивает она, оставляя дымящуюся чашку на моей тумбочке. Я киваю, Сажусь на кровати и обнимаю руками свои колени. Взгляд Стар падает на маленькое пёрышко, которое я всё ещё держу в руке. Косель дал его тебе. Оно должно принести мне удачу сегодня». Стар наклоняет голову, и я тянусь за чашкой. Осторожно подношу её к губам. Чай оказывается сладким и крепким. «Он не остался на ночь?» «Нет, не остался», — отвечаю я. но я хотела, чтобы он побыл со мной». Сестра улыбается. «Конечно, она знает о том, что я подарила свою девственность Олесио, хотя «подарила» не совсем уместное в этом случае слово, скорее навязала. Сегодня я немного стыжусь этого, но тогда я была гораздо решительнее, чем сейчас. Моя мать бросила нас, наказав мне защищать брата и сестру, и ангелы могли в любой момент лишить меня жизни». В то же время Консилио всё больше ограничивал права и свободы граждан. Я хотела хоть что-то решить сама в этой жизни, и единственное, чем я могла распоряжаться, было моё собственное тело. Думаю, Олеся понимал это. Он сделал то, о чём я его просила, не использовал эту ситуацию и себе во благо и больше никогда не касался этой темы. В ту ночь я чувствовала себя бесконечно комфортно. И сейчас я задумываюсь о том, каково было бы провести ночь с Кассиэлем, хоть я и знаю, что этого никогда не произойдёт. «Мне сделать тебе прическу?» спрашивает Стар, гладя меня по волосам. «В последний раз». Раньше мы часто заплетали друг другу волосы и придумывали причудливые прически. Стар всегда была особенно изобретательной. Часто бывало так, что я ходила по улице с розовыми или зелёными волосами. «Было бы замечательно», — отвечаю я. «Я бы с радостью не отходила от неё ни на шаг сегодня. Сколько мы с ней упустили замечательных моментов лишь из-за того, что я была слишком занята. Мы столько всего не сделали, потому что она была заперта в четырёх стенах. О чём мы не успели поговорить? Тогда тебе надо одеваться. Через час тебе уже нужно быть на арене». Я вскакиваю с кровати. «Неужели сейчас уже так поздно?» К счастью, мне не придётся долго выбирать себе наряд. Консилио снабдил всех бойцов одинаковой одеждой в честь открытия новой арены. Белые брюки и белые блузы. Только обувь нужно надеть свою. Белый цвет — да на здоровье. Интересно, это чтобы кровь лучше смотрелась? Я чувствую себя ягнёнком, которого ведут на бойню, и, наверное, сегодня всё так и будет. Я лишь надеюсь, что люди не сойдут с ума от всего этого. Наверняка вино будет литься рекой, и в комбинации с жаждой насилия, которая возрастает во время битв, это не приведёт ни к чему хорошему. Надеюсь, вся эта мерзость уже закончится к завтрашнему утру, когда Сильвио и мои брат сестрой отправятся в путь. Остаётся верить в то, что это не обернётся очередной трагедией. После неудавшейся казни братство словно под землю провалилось. Лучше бы оно там и оставалось. Я моюсь и надеваю вещи, которые мне немного велики. Стар расчёсывает мои непослушные локоны, заплетает две косы и укладывает их вокруг моей головы, словно венок. Это выглядит слишком по-девичьи для сегодняшнего дня, но, тем не менее, всё равно красиво. «Большое спасибо», — говорю я, смотря в зеркало, и думая о том, каково было бы ходить на вечеринки, дискотеки и бары вместе со Стар. Это было привычным во времена молодости наших родителей. Сестра кладёт руки на мои плечи. «Ты такая красивая!» — жестикулирует она. «Ни один ангел не поднимет на тебя руку!» Я улыбаюсь ей. Если бы Стар хоть раз увидела, как красивы девушки-ангелы, она бы этого не говорила. Но благодаря Кассиэлю я чувствую себя хорошо подготовленной. Я даже надеюсь на то, что он будет смотреть на меня на арене. Я прячу пёрышко в нагрудный карман своей блузки. «Кажется, мне пора», — говорю я, решительно вставая. Моё сердцебиение учащается, и я начинаю нервничать. Мне нельзя умирать сегодня, ведь на кону побег Стар и Тициана. Я хочу проводить их на пристань. Стар обнимает меня, и мы ещё несколько секунд не выпускаем друг друга из объятий. «Я вернусь», — обещаю я, — радуясь, что сестра никогда не видела поединков. Олесио и Тициан будут ждать меня в палатках для раненых, расставленных вокруг площади. На кухонном столе лежат щит и меч. Меч отполирован и блестит. «Это сделал Тициан», — говорит Стар. «Он встал очень рано и достал их из шкафа. Мой маленький брат, который уже давно не такой маленький. Несколько дней назад я показала ему, как ухаживать за мечом так, чтобы он не ржавел и не тупился. Его поступок растрогал меня до слёз. Я буду невероятно по нему скучать. Я делаю глубокий вдох, кладу руку на грудь, чувствуя громкие удары своего сердца. Я пытаюсь успокоить его, обхватываю ладонью меч и беру щит. Теперь я готова. Стар провожает меня до входной двери. Когда она закрывается, я поддаюсь своему отчаянию и ненадолго прислоняюсь к прохладной стене библиотеки. Только один день, обещаю я себе. Это должна быть моя последняя битва. Чтобы мне не пришлось делать, чтобы отправиться вслед за своими братом и сестрой, я никогда не вернусь на арену. Нужно только придумать, как отделаться от Нерона. Но об этом можно подумать и завтра. С высоко поднятой головой я иду по площади. Люди, которые узнают меня, машут мне рукой. Те, кто меня не знает, всё равно меня приветствуют, ведь несложно догадаться, что я боец. Одни смотрят на меня с завистью, другие — с жалостью в глазах. Жители Венеции толкаются у рыночных прилавков, дети бегают вокруг них, играя в догонялки. Просто ужасно, что всё здесь выглядит таким мирным и обычным, в то время как совсем неподалёку погибают люди. Я сворачиваю за угол на Большую площадь, над которой будто парит новая арена, и слышу гул толпы зрителей. Уже состоялись три поединка. Нерон выступил с речью и в традициях настоящего императора выпустил на арену колесницы. Этот человек страдает манией величия. Хотя у меня и было право посмотреть на этот спектакль, я решила им пренебречь. В песке арены я буду стоять лишь для того, чтобы бороться. Правда, на рынке мерката уже много дней не говорили о чём-то другом, кроме арены. Даже Мария решила не открывать свой прилавок сегодня. Вместо этого они с Павлом пошли на трибуны. На новой арене бойцы ожидают своей очереди не у входа, как на старой, а в проходе сбоку. Это что-то вроде тоннеля. и пока я там стою, у меня начинает развиваться клаустрофобия. Трибуны находятся прямо надо мной, и топчущие ноги зрителей заставляют дерево дрожать. Здесь душно, и никто не останавливает меня, когда я направляюсь ко входу. Отсюда можно хорошо разглядеть поле битвы. У меня захватывает дух. Овальная арена просто гигантская. Здесь негде спрятаться и негде скрыться, в отличие от собора Сан-Марко. Теперь... Люди сражаются под палящим солнцем, словно на блюдечке. На трибунах не осталось ни одного свободного места. Толпа ревёт и вопит, когда копье ангела пронзает горло какой-то женщины. Я сразу же жалею о том, что не пошла в другую сторону, и закрываю глаза, чтобы не видеть кланяющегося ангела, уходящего с арены. Когда я снова поднимаю веки, я окидываю взглядом трибуны и ложи. Они куда больше, чем прежние. Кроме того, они более открытые, и я могу спокойно разглядеть каждого ангела. Конечно, они сидят не на узких лавочках, а в креслах. Вокруг них столы с деликатесами, а по сторонам женщины, облачённые в белые платья, готовые по щелчку пальцев прибежать к ангелам, чтобы обслужить их. Рафаэль сидит в самой большой ложе, а вокруг него расположились другие жители его небесного двора. У каждого архангела своя собственная ложа, занимающая много места на трибунах. Михаэль тоже здесь. Он сидит с Нориэлем за одним столом. Рядом с Нориэлем — Фелиция. Я не знаю, сочувствовать ей или поздравлять с этим достижением. Словно почувствовав мой взгляд на себе, она поворачивается и смотрит прямо на меня. Но что-то говорит, и они оба смеются, а Фелиция кладёт в рот клубнику, которую прислужница только что макнула в шоколад. Я даже знаю, о чём она сейчас думает. «Смотри сюда, я намного умнее, чем ты. У меня есть всё, чего я только хотела, а ты должна сражаться в грязном песке, чтобы не умереть от голода. Если бы я могла, я бы показала ей язык. Но нам больше не 10 лет, и мы не ссоримся из-за какого-нибудь леденца или фильма, который собираемся смотреть. Люцифер сидит вместе с Семьясы и Баламом, а прекрасной Наамы нигде не видно. Архангел Уриэль не явился на арену, как и Натанаэль. Тем не менее, их ложи такие же роскошные и вычурные, как и у других ангелов, они раскрашены в цвета небесных дворов. Ложа Габриэля нефритово-зелёная, Михаэле — бриллиантово-белое, Натанаэле — кирпично-красное. Ложа Фануэля — пурпурное, словно аметист. Кресло Люцифера — кроваво-красное. Ложа Рафаэля украшена цветами голубого топаза, а ложа Уриэля сияет чёрным ониксом. Трибуны, на которых сидят члены совета, не так шикарны, но тоже оснащены необходимой им роскошью. Когда я снова обращаю внимание на ложу Михаэля, Моё сердце бьётся сильнее. Косель подходит к Архангелу, параллельно наблюдая за бойцами на арене. Его взгляд ненадолго останавливается на мне, но ничего в его лице не выдаёт того факта, что он меня знает. Возможно, он просто не хочет рисковать. Ангел отворачивается, ставит своё кресло рядом с Михаэлем и берёт бокал из рук служанки. «Это его настоящая жизнь, — думаю, я перед тем, — как вернуться к другим бойцам. После этого нам приказывают встать в шеренгу. Я становлюсь третий, и когда мы выходим на арену, я стараюсь отбросить все мысли прочь. Я не смотрю ни на ложу, где сидит косель, ни на зрителей. Я концентрируюсь на самой себе. И встав немного поодаль от остальных, я занимаю исходную позицию, ожидая звук фанфар. Наши противники кружат над нами словно стая ворон, Я краем глаза замечаю лиловые крылья своей соперницы и сразу же их узнаю. Напротив меня приземляется Наама. Сегодня она облачена в чёрный наряд и выглядит как модель из журналов, которые продавались у нас раньше. Потрёпанные копии таких журналов всё ещё можно встретить на рынке. Девушка ничего не говорит, а только поднимает свой меч и кивает мне. «Мне не нужно отдельного приглашения». Сталь, встречают сталь, и я крепко стою ногами в песке. Губы Наамы искривляются в ухмылке. «Я не буду жестоко с тобой», — шепчет она, отпрыгивая назад лишь для того, чтобы сразу меня атаковать. «Следующий её удар оказывается более сильным, но я отражаю его». «Я тоже не буду», — отвечаю ей я, и больше никто ничего не говорит. Лезвия наших мечей снова и снова встречаются друг с другом, ритмичная последовательность ударов звучит так, словно это какой-то ужасный музыкальный фрагмент. Я позволяю ей загнать себя в оборонительную позицию, чтобы обезопаситься. Она всё быстрее на меня надвигается, как Кассейли говорил. Ангелы слишком тщеславны для того, чтобы распознать чужой обман. Когда она думает, что вот-вот нанесёт мне смертельный удар, Я отскакиваю в сторону, вытягивая щит и ударяя ее по руке. Наама не замечает удар слева и спотыкается, падая в сторону. Большего мне и не надо. Я прыгаю вокруг нее и со всей силы пинаю ее в спину. Зрители вскрикивают, когда Наама падает вниз. К сожалению, она не делает мне одолжение и не приземляется лицом в песок. Она поворачивается и бежит на меня. В этот раз я не сдамся. Во второй раз этот трюк не сработает. Я игнорирую боль в своём плече и одновременно поднимаю щит и меч. Её левый бок совершенно не защищён. Завтра на её безукоризненном теле будет множество синяков. «Я не проиграю», — сердито вздыхает она. «А я не умру», — отвечаю ей я. «Это мы ещё посмотрим». Она атакует меня... а я делаю вид, что тоже пытаюсь напасть. Вместо этого я пинаю её в колено, на этот раз она падает в песок. Я, затаив дыхание, приставляю свой меч к её горлу. Из её глаз сыплются искры, когда раздаётся звук фанфар, знаменующий конец битвы. Нама уворачивается от моего клинка и поднимается на ноги. Я с трудом скрываю свою торжествующую улыбку, чтобы ненароком не спровоцировать девушку, Мне не хотелось бы оказаться в списке её врагов, хотя, наверное, уже слишком поздно. «Ты молодец». Наама встаёт, хватает свой меч, отлетевший на песок, и, одаряя меня фальшивой улыбкой, летит в ложу, в которой сидят Михаэль и остальные ангелы. Я смотрю ей вслед. Почему-то мне казалось, что она принадлежит пятому небесному двору. Когда она приземляется рядом с архангелом, тот хмурит лоб. Наама игнорирует его и, качая бёдрами, направляется к Кассиэлю. «Ненавижу её. Люди всё ещё приветствуют меня, встав со своих мест. Они выкрикивают моё имя, но я смотрю на спектакль, который разыгрывает Наама. Она обнимает Кассиэля и целует его. Долго. Я не могу отвести от них взгляда. Когда Наама отрывается от него, она не летит в ложу, где сидят Люцифер и его последователи, Вместо этого она садится на колени к Кассиэлю. Я пытаюсь проглотить ком в горле при виде этого. Я не знаю, ответил ли он взаимностью на её поцелуй, тем не менее, не похоже, что он её отшил. Ему нельзя показывать свои чувства, уговариваю я себя. Он её обманывает. Но всё-таки я сомневаюсь в этом. Наама что-то говорит Михаэлю, на что тот гневно качает головой. Сразу же после этого служанка приносит на Ами вино. Не успевает она взять его, как поворачивается в мою сторону, словно зная, что я всё ещё стою тут и смотрю на неё. Она поднимает бокал, не спуская с меня глаз. Пошла она к чёрту. Я поднимаю щит и меч, поворачиваюсь вокруг своей оси, кланясь публике. Я боролась и выжила. Я снова ранена, кровь всё ещё струится по моей блузке. Люди кричат, хлопают и топают ногами. Они скандируют моё имя, и не только его. Я слышу кое-что ещё. Они выкрикивают «Либерта! Либерта! Свобода!» Сначала несколько людей, а затем всё больше, в то время как я машу им и улыбаюсь. Возможно, я преувеличиваю, но Наама бросила мне вызов. Она спровоцировала меня. Тем не менее, я не хочу, чтобы меня обвинили в том, что я подняла бунт. В наше время и оглянуться не успеешь, как окажешься за решёткой. Другие бойцы моего раунда уже ушли с арены, а раненых и погибших уже унесли. Когда крики с требованиями свободы становятся громче, я решаю исчезнуть. Я в последний раз окидываю трибуны взглядом. Ангелы молча сидят на своих местах. Только Кэссиэль болтает с одной из служанок и, кажется, совсем не замечает массовых беспорядков. Наама высокомерно улыбается. Один лишь Люцифер встал со своего места, скрестил руки на груди и расположился на краю своей ложи. Он похож на хищную птицу, размышляющую над тем, стоит набрасываться на мышь, или она всё-таки недостаточно жирна. Затем он едва заметно качает головой. Звук марширующих сапог прерывает наш зрительный контакт. Стражи направляются на арену и выстраиваются по её периметру. За ними следует десяток ангелов, вооружённых луком и стрелами. Они рассредоточились по песку арены и занесли своё смертельное оружие над головами. Крики о свободе тут же умолкают. Ангелы бы воспользовались луком и стрелами, не задумываясь, и каждый знает об этом. С высоко поднятой головой я покидаю арену, гневаясь на Нааму и разочаровавшись в Кассиэле, хотя и не имею на это права. Я благодарна зрителям за их мужество. Я в восторге от происходящего, ведь я выжила. Когда я прихожу в палатку к Тициану и Олесио, о мини уже все знают. Нахмурив брови, Олесио осматривает меня на предмет ранений. После того, как он ничего не находит, Юноша даёт мне стакан воды. Я благодарно беру его и падаю на деревянную лавку. К счастью, Олесио не комментирует то, что произошло на арене. «Я пойду домой», — говорю я спустя некоторое время. Олесио ухаживает за ранеными, а Тициан сидит на полу рядом со мной. «Ты со мной?» «А можно мне остаться с Кьяра и Паулой на ярмарке ещё ненадолго?» «Это его последний день с друзьями». Хотя они и не знают об этом. Но это ещё и наш последний день. «Конечно. Но возвращайся не слишком поздно. Без проблем». Он направляется ко входу в палатку, но перед тем, как покинуть её, брат поворачивается ко мне. «Я знал, что с тобой всё будет в порядке», — гордо говорит он. «Когда я вырасту, я хочу научиться сражаться так же хорошо, как ты». Я улыбаюсь. И хотя я желаю для него совсем другой жизни, всё же говорю, ты обязательно этому научишься. Когда он уходит, я прощаюсь с Олеси, у которого много дел, и направляюсь домой. Я опускаю голову, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь со мной разговаривал. Нерон не упустит шанса извести меня за то небольшое шоу, что я устроила. Но я стараюсь пока что не думать об этом. Почему Кассиэль? Позволил наами поцеловать себя. Почему разрешил ей сесть на колени? Неприятное чувство, которое я ощутила на арене, гложет меня сильней. Если он сегодня придёт ко мне, я не покажу, что меня это задело. Я не предъявляю к нему никаких требований, а он ко мне. Стар ждёт меня у входной двери. Она сидит на ступеньках, которые ведут в комнату некогда именовавшуюся аудиторией. Сестра вскакивает на ноги, когда я открываю дверь. Всё было не так плохо, как я думала. Успокаиваю я её. Мне пришлось сражаться с Наамой. Глаза Стар округляются. Она правда такая красивая, как пишут в книжках? «Красивее», — рычу я в ответ. После поединка она бросилась к Эссиэлю на шею, говорю я с негодованием. Не имеет смысла скрывать свои чувства от Стар. Она берёт меня за руку, но не говорит ничего, чтобы меня успокоить. «Сходишь со мной в библиотеку ненадолго?» — спрашивает она вместо этого. «Я хочу ещё раз убедиться в том, что всё в порядке». «Конечно, схожу». Соглашаюсь я, хоть и уверена, что там всё в порядке. Но, как и всегда, когда стар нервничает и волнуется, она решает расставить книги в новом порядке. Не успеваем мы зайти в большой зал... Она подходит к стопке книг, лежащих на столе. Я брожу между книжными полками, вспоминая, как мы проводили здесь время с отцом. Его особенно интересовала тайна ключей. Он слыл экспертом в области янохианской системы, с помощью которой пытался перевести слова ключей. Это тайные предложения, которые 19 девушек должны сказать, чтобы открылись врата рая. Сегодня я думаю о том, что произошло бы, если бы ему всё удалось, и он нашёл ключи раньше ангелов. Но, вероятно, отец никогда не пошёл бы на этот риск, потому что всегда боялся, что человечество будет уничтожено в тот же момент, когда откроются врата. Таким образом, люди стали бы виновниками собственного падения. Именно поэтому ангелы не должны найти девушек. К сожалению, в школах святые отцы рассказывают всё совсем иначе, Якобы люди окончательно победят зло во время Третьей Небесной войны. Они считают, что страшный суд или апокалипсис — это что-то вроде нового начала или возвращения домой. Я знаю, как всё на самом деле, но изменить ничего не могу. Я вытаскиваю книгу с полки и листаю её. Когда-то давным-давно я отметила определённое место в книге Моисея. «И сказал Господь Бог, Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, и поставил Херувима, и приказал ему охранять мечом путь к древу жизни. Вот почему ангелы так хотят уничтожить людей. Адам и Ева уже вкусили от древа познания. Ангелы хотели во что бы ты ни стало избежать того, чтобы и другие люди добрались до этого древа и стали бессмертными. Я вздыхаю. На самом деле я не хотела заниматься этими вещами после смерти отца. Все его знания ни капли ему не помогли. Ангелы не пощадят нас, хотя некоторые из них ненавидят нас меньше, чем архангелы. Я медленно подхожу к окну, пока Стар перебирает книги на полках позади меня. Что я буду делать, если Косель не придёт? Я неохотно это признаю, но сегодня мне нужно подтверждение того, что то, что было между нами, и для него имеет значение. Эти чувства ослабляют меня, они делают меня зависимой. Я не хочу допускать этого, но не могу ничего с этим поделать. Сейчас я должна как-то справиться с этим. А каждая минута, проведенная с Кассиэлем, только усугубляет ситуацию. Но я не могу просить его о том, чтобы он больше ко мне не приходил. Я целую вечность, стою у окна, погрузившись в свои мысли. Я проигрываю в своей голове каждую встречу с Кассиэлем. И с каждой секундой моя неуверенность возрастает. Когда на город опускается тень, а Стар все еще возится со своими книгами, я решаю пойти в сад. Я всего на несколько минут, обещаю ей я. Она рассеянно кивает мне, рассматривая книгу в своих руках. Кажется, пыль на платье ни капли её не смущает. «Удачи!» — жестикулирует она, улыбаясь мне. «Может быть, сегодня он вообще не придёт?» — говорю я, чтобы не разочаровываться. «Я только посмотрю, а потом мы поднимемся в квартиру, чтобы ты умылась». Стар вообще меня не слушает и кладёт книгу в стопку, лежащую у её ног. «Когда я покидаю зал, я стараюсь не бежать, и мои шаги становятся медленнее». Я открываю дверь, ведущую в сад, и рассчитываю увидеть за ней Кассиэля. Но единственный, кто на меня смотрит, — воркующий голубь на стене. Через мгновение рядом с ним оказывается другой голубь, и они прижимаются друг к другу. Я не могу ничего с этим поделать, но при виде этого мои глаза начинают гореть, и я прислоняюсь к стене. На секунду я позволяю себе быть слабой, но это ненадолго. Сегодня мне надо отправить брата и сестру в побег. Правда, мысль о том, что Кассиэль никогда не вернётся, осознав всю неправильность наших отношений, очень меня задевает. Сегодня он мне нужнее, чем во все предыдущие дни. Когда он успел стать таким важным для меня, я не понимаю, но я знаю, что не хочу, чтобы это кончалось. Я жду около десяти минут. Время от времени по небу пролетают ангелы, летящие в свои небесные дворы. Вероятно, сегодня там слишком много людей, и он просто не рискует лететь ко мне. Я правда пытаюсь не расстраиваться, но чувствами, к сожалению, управлять не получается.